Реми сделал несколько шагов, закрыл дверь носком ботинка, затем машинально переставил бокалы. Ему было не по себе. Впервые он думал о ком-то другом, и так, стоя поодаль, Рыми снова спросил Раймонду. — А что, неужели так трудно найти другое место? Наверное, долго придется подыскивать, просматривать объявления о найме на работу, да? — Нет. Судя по всему, дело не в этом. На лице Раймонда промелькнуло выражение какой-то грустноватой радости. — Простите меня, — промолвил Реми, — я не хотел вас обидеть, я только пытаюсь понять. Он налил еще немного белого вина. Раймонда подалась вперед, намереваясь отнять у него бутылку, но Реми возразил, — оставьте, мне так лучше думается, помогает. Он вдруг понял, что от них... Семьи его, Бре, Раймонда, получает жалование, точно так же, как Адриен, как Клементина, как любой другой наемный работник. Их Реми не знал, но иногда слышал, как их имена упоминаются в разговоре. В памяти всплыл голос отца, его характерной интонации. — В конце концов, я работаю ради твоего блага. Все окружение Реми работает ради него, беспомощного инвалида, которому нужны... Экзотический фрукт, изысканные цветы, дорогие игрушки, роскошные книги. — Я, наверное, тоже буду работать, как все, — пробомотал Реми. — Вы? — Да, я. Вас это удивляет. Я, по-вашему, не способен трудиться? — Нет, почему же, но... — Думаю, невелика премудрость заведовать каким-нибудь отделом или бумаги подписывать. — Ну, разумеется, если и понимать такое время времяпрепровождение. «Я могу и физически трудиться, если захочу. А ведь мне ни разу не приходилось растапливать камин или плиту. Ну что ж, вот сейчас и попробуем. Ну-ка, постранитесь!» Рыми снял с кухонной плиты крышки и кольца, схватил старую газету, яростно скомкал ее. Высущий ребенок рыми. Когда же она замолчит? Когда же они все замолчат? И когда они перестанут вмешиваться в его жизнь так... Теперь нужно немного щепок, а потом дров. Но их нет. В самом деле ничего не подготовлено. Ведь дядя Роберт сейчас сколит дрова. Он скоро вернется. То-то ему веселье будет. Чем хуже. А спички? Куда же подевались спички? Рамий На пороге стояла Клементина. Рамий выпрямился. Руки у него были грязные. Челка упала на глаза. Клементина медленно прошла по кухни. Это что ж, теперь ты у нас плиту разжигаешь. — Но и дела. Она подошла к юноше, подняла ему челку солба, заглянула в мутные глаза, перевела взгляд на бутылку и бокалы. — Иди прогуляйся, тебе здесь нечего делать. — Я тоже имею право. Иди, иди, проветрись." Клементина, завладев его руками, вытерла их, опадал своего фартука, а затем вытолкнула Рыми во двор. И захлопнула дверь. Вскоре он услыхал голоса обеих женщин. Те спорили о молоке, о вине, о плите, обо всем. Из дровяного сарая доносились размеренные глухие удары. Дядя Робер орудовал топором. Автомобиль с открытыми дверцами все еще стоял у крыльца. Все вокруг осветилось внезапно погрустневшим светом, и жизнь стала похожа на неудавшийся праздник. Роме спрашивал себя. Где же его место? Его настоящее место. Что он такое для Раймонды? Средство заработка? Все-таки тридцать тысяч франков в месяц. У нее это чуть было не вырвалось. Что ж тут такого? Разве зарабатывать это неестественно? А не вообразил ли он случайно, что кто-то готов полюбить его лишь потому, что его постигли какие-то особые несчастья? И разве они бывают особенными? Разве его, его собственные несчастья не были в какой-то мере добровольными.